Глава 10. Бессмертное дело Ленина живет и будет жить в веках. Великим счастьем для нашей страны и всего передового человечества явилось то, что дело Ленина продолжил и продолжает его ученик, друг и соратник, товарищ Сталин. Да здравствует ленинизм! Газета «Правда» от 22 января 1950 года. Здоровье, радость, высшее благо В столовой моссель бывшая Прага. Там весело, чисто, светло и уютно, Обеды вкусные и пиво немутно. Владимир Маяковский, поэт. Бывший ресторан Прага. Именно сюда герой 12 стульев Киса Воробьянинов водил комсомолку Лизу обедать. Сейчас это ведомственное столовое МВД. Ресторан здесь, как сообщил Короткову заведующий, планирует открыть через несколько лет, после реконструкции с помощью метростроя. Сейчас из окошка бывшего ресторана торгуют пирожками. Не удивлюсь, если в том моем времени начнут торговать шаурмой. «Расселись. Первый тост за Иосифа Виссарионовича Сталина, второй — за команду ВВС. Да куда же гонят так? А, иностранцы в театр отбывают». Третий тост за молодого, талантливого вратаря Николая Пучкова. Тут коротко кивает мне, беру у него бумажку с именем певицы, включаю в себе интонацию маэстро Каца и объявляю. «Сейчас, перед выступлением местного оркестра, мы попытаемся всех развлечь нашими песнями». Первой выступает начинающая певица Майя Кристалинская. Она мечтает поступить в авиационный институт и вместе с советским народом делать лучшие в мире самолеты. После жидких аплодисментов вышла стройная черноволосая девушка и объявила свою песню музыка эдуарда колмановского слова александра галича вальс народ хлопает анечка громче всех объявляю следующего василий колобков хавбэк футбольного клуба ввс исполнит песню провожу рукой в сторону столика сталина и кожи дуба которую самолет поет про вас наши героические летчики а что? «Не подмажешь, не поедешь!» Вася выкладывается на все сто. «Молоток», — как говорит Изотов. «Следующая наша исполнительница — Афанасьева Аня, медсестра из нашего госпиталя. Она мечтает стать врачом. Поддержим девушку, товарищи!» Хлопают не только наши, но и компании, пришедшие за другие столики. Подруга с чувством поет «Зорьку алую», глядя на сидящего меня перед сценой. Бурные аплодисменты. Тут наш генерал-сын Иосифа встает, подходит к оркестру и что-то говорит руководителю. Тот кивает. Молодой Сталин двигает меня от микрофона и машет рукой музыканту. Постепенно весь зал начинает подпевать Василию Сталину. С последними аккордами — аплодисменты, переходящие в овацию. Сложно выступать после такого драйва. Песня для тебя, моя команда. Объявляю себя, настроив гитару. Поют, трус не играет в хоккей. Хлопают, нормально так. На эстраду выходит местный оркестр. Довольный Сталин машет мне, мол, иди сюда, милок. «Язык за зубами держи, дурында!» — шепчет мне внутренний голос. «Знакомлюсь с кожедубом». Генерал машет на трижды Героя Советского Союза и спрашивает у меня. «Ты рассуди нас как посторонний». «Посторонний», — хмыкает кожедуб, поддевая грибочек. «Мужики-то уже теплые». «Ну так вот», — продолжает Сталин. «Рассуди. Допустим, против нас много хороших самолетов, в том числе и новейшие. Мы можем выставить столько же хороших и даже больше. Выставлять ли против врага наши новейшие самолеты сразу или подождать, пока количество их асов поубавится?» «Это он что, меня про Корейскую войну спрашивает? Промолчать или сказать?» Эх, была не была. Василий Иосифович, начинаю я. Вы же помните 41-й? Тут же осекаюсь. Хотел сказать, будь у немцев тогда осенью в резерве десяток свежих танковых корпусов с парой тысяч танков и десятка-полтора свежих авиаэскадр, тоже с парой тысяч самолетов, и брось они все это под Москву в октябре то как бы маятник качнулся, неизвестно. Потеряли бы мы Москву, за Гитлера вписались бы турки и японцы. И тогда в 42 мы бы потеряли Кавказ с бакинской нефтью и Дальний Восток с ленд-лизовскими маршрутами. Успел закрыть рот. Это же столовая НКВД. То есть 45 поправляюсь я. Турне московского «Динамо» в Англию. Наши очень хорошо сыграли. А вот представьте, противники в каждой игре сбивают нашего аса, то есть выбивают наших лучших игроков. Мы их меняем на запасных, игра ухудшается, они выбивают последних асов и бьют запасных. Мы присылаем на срочную замену несыгранных новичков и проигрываем все матчи подряд. А если бы мы послали в Англию все свои команды? Если бы наши середнячки сначала выбили у них всех звезд, прежде чем в игру вступят наши звезды? Получается, размахивая вилкой с насаженным пельмешкой, начинает набравшийся кожи дуб. Мы не полками, а авиакорпусами. Всей огромной кодлой долбим волнами по их стороне середняками. А наши асы на реактивных на вольной охоте, или как там молодой булганин, на перехвате сбивают у нас всех их разведчиков или добивают их потрепанные бомбардировочные эскадры на нашей стороне. Их асам капут, а мы получаем новую технику и сжем их авианосцы. Тут изотов, изображавший мумию, простонал. «Товарищ подполковник, вас же предупреждали!» Сталин покосился на Старлея и сказал кожедубу. «Ваня, тебе хорош!» И кивнув мне, «А с тобой мы еще поговорим!» Вот пью чай у Сталина. Василий переоделся в домашнее и на вид уже совсем не строгий. Он ведь молодой еще, и 30 нет. Жена вон какая красивая, крепкая, капиталина Васильева. Она спортсменка-чемпионка, любит этого дурня, что пьет, бьет и гуляет. «Так что ты там про авиакорпуса говорил?» Прихлебывая чай из чашки, спрашивает Василий Иосифович. «Это не я говорил, это товарищ подполковник. Замечаю я и после паузы продолжаю». Когда два равных пацана дерутся, то важно, кому первому помощь придет. Может, это и не по правилам, но если нужному парню дать уроки бокса и самбо и на всякий случай добавить ТТ в карман, он точно не проиграет. «Ты мне хватит тут сказки рассказывать!» — прорезается командный голос. «Мне завтра на совещании предложение по этому вопросу делать. Конкретно давай!» Чешу репу. Вот, блин, попал так попал. Скажешь, что не то, и привет, Колыма. Молчу. Сталин взрывается. Ты что, газет не читаешь? Там на границе северной с южными мутузят друг друга по-черному. Это еще приказа не было, а он скоро будет. Американский президент, видишь, захотел Корею объединить на своих правилах. «Коммунистов-смутьянов в тюрьму, а сам там базы военные против нас построит. Ни нам, ни китайским товарищам это не нужно. Скоро Ким приедет, а мы пальцем в жопе ковыряем. Я вот тебя второй раз спрашиваю. Конкретно давай». Генерал нервно наливал коньяк себе в рюмку, а я вспоминал. «Сейчас, минутку», — говорю, закрыв глаза. Из своей юности я помнил, что каждый понедельник перед началом занятий была политинформация. Докладчик читал или коротко пересказывал газетные новости за неделю. Почти в каждом докладе осенью 1950 года было про Корейскую войну. Я и сам перед новым, 1951 годом такой доклад делал, поэтому кое-что помнил с тех времен а под старость в больницах и прочитал многое про ту войну. Помнил, что северокорейцы собирались объединить страну одним могучим ударом. Мол, трудящиеся юга поддержат. Хрена поддержали. Сначала-то северные поперли, а потом выдохлись. Тут американцы и вдарили. Сталин прервал молчание. «Я тут во сне недавно одну хрень видел». Сижу я типа в штабе, а заходит паренек с виду прибалт и дает мне письмо. Я читаю, улыбаюсь, жму ему руку. Видать, важные для меня новости. Капи утром рассказал, она говорит, это знак. Не проспи важную информацию. И вот как то на банкете заговорил, тут меня и прошибло. Вот эта информация. Давай выкладывай, не тяни кота за яйца. «А я, товарищ Сталин, тоже стал сны видеть», — говорю я, определившись со сценарием. Глотнув заморского Эрл Грея, продолжаю. «Снится мне типа фильм про войну, но без звука. Какие-то узкоглазые сражаются с другими узкоглазами. У одних красное знамя со звездой, у других белое с кругом в середке, но не японское». И вот краснознаменники долбят белых в хвост и в гриву, а вместе с ними солдат с полосатым флагом. Белым деваться некуда, позади море. И тут вдруг налетает полчище полосатых самолетов, приплывает стая огроменных кораблей. Авиация и артиллерия полосатых месят красных в фарш и высаживает в тылу десант. Теперь белые наступают. К красным приходит помощь от других узкоглазых, и война останавливается. «И давно это...» Генерал нервно закуривает, выпускает в сторону столб дыма. «Давно снится началось. Про то, что авиакорпуса нужно разворачивать, а не авиаполки, это я понял. Еще что снилось?» «Это после травмы хоккейной». А снится еще жрачка нормальная. Говорю, пугаюсь вопроса, что за нормальная еда, и спешу перепрыгнуть. Ну и баба, конечно». «Не, про баб не надо», — тушит папиросу и кричит в сторону коридора. «Изотов, на утро к десяти вызови комдива 303-й дивизии Лобова, а мой зам пусть цифры по реактивным подготовит». Сколько пришло, сколько придет. Сжарова кивает на меня. Подписку пусть возьмут, а не разглашение. А то я тут наговорил много чего. Он у нас кто, рядовой? Пусть лейтенантом оформят. Ты, Жаров, странный какой-то. Наш, но странный. Передо мной не имеют все вокруг, а ты мне сказки рассказываешь и не боишься. Это у тебя после мозготрясения? Я киваю. Повезло тебе, если помогут твои сны, в долгу не останусь. Наглею и говорю. А можно авансом попросить? Ну, проси. Люблю наглых. Только будь готов получить. Сталин потирает кулак, наливает рюмку, закусывает лимоном, морщится и кивает мне. Я осенью хочу в вниз, то есть в горький перевестись к маслову в Торпедо». Хрена себе, Изотов, вот тычет в меня пальцем. Нужно таким вот проныры по жизни быть. вальяжно получает ординарца генерал. Закурив новую продолжает. И что ты забыл в этом мухосранске?» Ржет сын вождя над своей моей шуткой. «Ну, Коля, стукач!» «Хочу новую методику в футболе придумать. Маслов молодых слушает, а не с говном мешает. Я б к нему и Колобкову Васю забрал. Я это к тому, что если уж просить, то по-крупному...» «Ладно, будет тебе горький. Если помогут твои сны...» — загибает один палец. «Если в хоккее медаль возьмете — второй, и в футболе тоже — третий. Изотов, разбей!» И протягивает мне ладонь для скрепления договора. Потом говорит. «Еще что вспомнишь, через Изотова передашь. Не, лично сообщишь. Изотов, скажешь секретарю, что его без очереди». Заходит капиталина, вырывает из руки генерала бутылку и говорит с нажимом. «Двенадцатый час уже, а ты все жрешь и жрешь. Тут к тебе вечером лярва крашенная приходила, принесла приглашение от трикотажной фабрики. Смотрела на меня так, как будто ты ее дерешь во все дыры, а со мной лишь в отрубе лежишь бревном. Узнаю, что поехал туда. К маме уйду». Устала я. Сталин машет нам, мол, на выход, а сам говорит супруге, обнимая. «Что ты, капочка, никаких трикотажниц, тут война на носу. А хочешь, я тебе спою? Я ведь пел сегодня, знаешь, как хлопали. А я для тебя бассейн построю, пятидесятиметровый, хочешь?» А ночью мне приснился сон про войну, под известную дворовую песню. 1 февраля 1950 года. Темно. Звонит будильник. Встаю, выключаю. Колобок дрыхнет, источая алкогольные пары. Этот безотказный третий захотел в общаге продолжение банкета. У Папандопула было... Хохлу норм, а Васечка банный тазик обблевал. Пришлось ночью выносить. Бегу. Хрустит снег под ботинками. Ара на дежурстве, у Стёпы дама в номере. Колобок пузыри пускает. Я когда выходил, заметил, как в доме напротив, в окне дрогнула занавеска. И вчера такое было. Мания преследования, наверное. Встречаем Мстислава и барышень. Из последовавшего рассказа выясняется, что Люба вчера вечером нарядная ждала возвращения Васечки с гулянки, думала, что возьмет его тепленьким. Но наш Ромео отказался ехать в номера и предпочел банально нажраться. Говорю расстроенной девушке. «Любочка, у тебя очень красивый носик, старайся держать его вверх». «Все у тебя будет хорошо». «Правда?» — с надеждой спрашивает несостоявшаяся страстная Кармен. Я щелкнул ногтем по зубу, провел пальцем по горлу. «Зуб даю». Мастислав пригласил всю команду на вечернее чаепитие в столовую у художников. 25 лет красавцу сегодня». «Передай ребятам, чтобы приходили». И Анечку обязательно возьмите. Чуть виновата, просит юбиляр. Чует свою вину за поражение. А у нас жизнь веселая. То банкет, то ресторан, то чаепитие. Поперло так поперло. А из Любочки выйдет жена тигрица. Такие в 90-е на себе семью тащили и мужа-интеллигента Хлюпика. Хотя она вряд ли даже по любви за Хлюпика выйдет. Это скорее участь идеалистки Кати. Утром позвонил Изотов. «К 10.00 быть в штабе в приемной. Какая тренировка? Вы же вчера играли. Футбольная? Засунь ее себе в жопу, чтобы был как штык». «И не поспоришь, дело государственной важности». «Пришел, дал подписку о неразглашении». Посмотрел на мой свежий лейтенантский приказ. Сижу, жду. Чую, драть будут за эти звезды, как Сидорову козу. Заходит Василий Иосифович и незнакомый генерал-майор. Сталин секретарю, проходя в кабинет. Чаю нам с бутербродами. Георгий Агеевич только из Ярославля прилетел. Мне. Есть что сказать? Киваю. «Чего встал? Заходи!» Генералы повесили шинели, сели за стол, отхлебнули чайку. Я сижу, как истукан, смотрю на портрет вождя народов, пока его сын чаи гоняет. Тут согревшиеся генералы уставились на меня. Я, приняв бодро придурковатый вид, встал и, как учил изотов, произнес. «Разрешите доложить!» Это Жора, у меня помощник-лейтенант. Как контузию получил, стал сказки рассказывать. Ты не смейся, сказка ложь, да в ней намек. А у этого намеки косяками прут, только записывай. Готов, Жора? А ты мне по существу давай. Без этого. Помахал ладонью в воздухе. Эх, поехали. Вдыхаю-выдыхаю. Я — командир авиакорпуса. Генералы переглянулись. Разведка сообщила о появлении вражеских истребителей на расстоянии 200-250 километров от прикрываемого объекта. Радары ПВО сообщили — более 200 целей. Скорость 450-500 идут эшелонами по высоте. Даю команду. Всем, кроме дежурной эскадрильи, взлет на перехват бомбардировщиков. Сам тоже взлетаю. Мы выходим на цель с превышением. Нас 50. Их истребителей всех мастей 200 и 20 огромных бомбовозов. Даю команду. Атакуем на форсаже через 2 минуты со стороны Солнца. Работаем парами по большим без сковывания малых. Удар «разворот» на максимальный, снова удар по большим. Отход по команде, время пошло. Наливаю воду в стакан, жадно выпиваю, продолжаю. Из пушек расстреливаем бомберы и маневрируя разворачиваемся. Их истребители, дав бесполезный загородительный огонь, не успевают за нами, скорости нет. Второй удар. Половина больших падает, еще несколько дымят. Все оставшиеся бомберы разворачиваются в сторону моря под прикрытие своих кораблей. Мы уходим, отрываясь от их истребителей, на свой аэродром под прикрытие дежурной эскадрильи. Итог атаки. Сбито 12 огромных бомбардировщиков и 4 истребителя противника. Наши потери — один миг. Тишина. Генералы задумчиво смотрят на стол, пытаясь еще раз увидеть скоротечный рисунок боя. Тут Сталин встрепенулся. «Ну что, Лобов, как тебе мой лейтенант-медиум? Подкинул идеи?» «Интересно», — говорит Лобов. «Это что же, тактика немецких хасов Клюнул и ушел? А ты знаешь, может получиться». У мигов новых скоростенка-то ого -го. и пушки издалека бьют, а уж попадут, так дырище будет. А почему наших 50 если корпус? Ах да, война, повыбивали. Так нужно заранее замену на Дальний Восток пригнать. Сколько? Сейчас посчитаем. Довольный Сталин берет коньяк, Кривица, вероятно, вспомнив просвещание, ставит обратно и говорит мне. Ну все, дальше без тебя, свободен. Я ничего не придумал. Картину этого боя я прочитала в перестроечные времена сначала в популярном журнале «Авиация и космонавтика», затем описание боя перекочевало на страницы газет, журналов и книг. Так что, кроме меня, о черном дне американской авиации знали тысячи советских людей. Про наше участие в Корейской войне до перестройки было не принято рассказывать в газетах и вещать по ТВ, как и про наше участие в других заграничных войнах. Меня удивляло, как наши штабы проспали высадку десанта в тылу у северных. Это как второй раз рядышком слона не заметить. Первый в 41-м. В Корее мы с китайцами бились за северных, а за южных — войска ООН со всего мира. Молодежь демократической России часто не понимала, за что нас так не любят в мире. А вот за это и не любят, что мы, как и американцы, учили других, как нужно жить. И полемика плавно переходила в кровавую драку. Одни против всех — привычный для нас расклад. Пока шел к общежитию, вспомнил военное детство, родной поселок Синявина, на высотах вокруг которого погибли десятки тысяч наших солдат, защищая Ленинградскую дорогу жизни. Вот и в Корее такая бойня будет. Американский напалм ходом пойдет. В небольшой стране погибнет больше миллиона корейцев и китайцев. Изотов объяснил, где получить форму, я в последнее время ее часто получаю. В бухгалтерии пересчитали жалования, добавив зазвание и пайковые. Из общежития позвонил тренеру Джеджелаве, объяснил причину неявки, тот мрачно ответил «Разберемся». Столкнулся в коридоре общаги с Абрамяном, тот сразу запел. «Юра, где Стенгазета? Уже февраль, ты мне все показатели портишь!» «Показатели!» Они при развитом социализме стали визитной карточкой бюрократов. В Москве и окрестностях приписывали еще по-божески, а на Кавказии в Средней Азии при рисовании показателей выделывались друг перед другом, как в ресторане Армянин с грузином в фильме Мимино. Сижу, рисую. Ватман размером А1 расчерчен на прямоугольнике. Вот место подзаметки на двойных тетрадных листочках обвожу контур прямоугольника цветным карандашом. Тут передовицу из правды приклею. Тут рисунок или коллаж из журнальных фото. О, да у меня журналы от прибалтов остались. Привлекаю для коллажа, вернувшегося с тренировки Васечку. Он берет клей, ножницы, журналы и бормочет под нос. Вот хоккеисты стоят на вбрасывании. Подходит? О, а тут девушки! Вот это буфера! «Все! Я в туалет на минутку! Журналы куда попер!» «Я на минутку!» — отвечает из коридора Колобковский голос. Рисую гуашью пафосное название, придуманное Абрамяном. «Сталинские соколы на боевом посту». Сочиняю поздравления ко дню теперь уже не Красной, а Советской армии. Анечка перепишет начисто. У нее почерк красивый. Я хоть и отказался от нее во имя советского спорта, но порой от заигрываний с нею соседского Ромео спирает в груди. А эта веселушка, дав любителю яблочек дежурный подзатыльник, учит его как старшая сестра. «Васечка, кругом столько прекрасных девушек!» — говорит она, разводя руки в стороны. «А ты у нас и спортсмен, и комсомолец, и красавец!» Колобок — прям кавказская пленница мужского рода. Мой сосед при этом смотрит на углы комнаты, где, по словам Пелюли, его ждут прекрасные девушки. Никого не видит. И, залившись краской от смущения, мямлит стишок, что нравится Пелюле. «Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя не потому, чтобы я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими». Они подходит к нему, обнимает и говорит. «Васечка, ты мне как брат, не расстраивайся». Мои лирические воспоминания резко прерываются. Со скрипом открывается дверь, влетает колобок и прячет журналы под подушку. Слышен крик тети Клавы откуда-то снизу. Что ж ты, Колобков, за изверг, полчаса в туалете сидел? Гришенька стучал-стучал, чуть не обделался. Полчаса прошло. Быстро летит время. Пришедшая Анечка переписала текст для стенгазеты. газеты. Все вклеили, остался Колобковский коллаж. Вася хотела в Тихорца провернуть диверсию а как еще назвать появление полуголой девицы в печатном органе общежития сталинских летчиков. Этот веселый имбицил на фото хоккейного вбрасывания приклеил наклонившуюся в сторону хоккеиста-соперника. мамзели с шикарным задом и не менее шикарным бюстом. Из одежды на даме были трусики, бюстгальтер и коньки, мастерски нарисованные начинающим художником. Клюшка у дамы получилась кривоватой, видимо, рука художника дрогнула от созерцания шикарных форм. Пилюля смеялась до слез. Попросила не разрывать Васечкину картину, а отдать ей на память. Калашку колобку пришлось переделывать. Подругу скакала переодеваться к дню рождения. Мы с Васечкой озаботились подарком, прошлись по общаге. Сторговали наш довоенный летный шлем почти новый и трофейный немецкий складной нож. «Я пасты, гои, лезвие и вилку-открывалку почищу и будет как новый», — говорит мне местный шлифовальщик, доставая из своего чемодана чистую бархотку и кусок зелёной пасты. Достаю из пачки своих спортивных журналов и газет итальянское довоенное издание. «Ла газетта dello Спорт» 1929 года. На обложке актриса-гонщица Мими Аймлер. Пытаюсь разобрать текст. «Тысячемильная гонка», «Одна без механика», «Надежный автомобиль», «Лансия Ламбде. Там на следующих страницах и про футбол есть. Думаю, Мстиславу понравится. Нагреваю на примусе утюг. Привык к электрическому, а нету. Мочу водой кусок простыни и глажу на столе брюки. Колобок гипнотизирующий смотрит на дырку в своем носке, но та не затягивается. Гарри Блин Поттер. Берет иголку, снимает носок и начинает ловко штопать. Идем к художникам. Эти двоещи щебечут ни о чем и похохатывают. А я смотрю, как идущая впереди навстречу женщина тянет саласки с лежащим пацаненком. Тот, лежа в салазках на пузе, раскинул руки, смотрит на мелькающий перед лицом снег и гудит. Наверное, на бреющем идет. Заходим, раздеваемся. Наблюдаем процесс дарения подарков. Именинник, выслушав поздравление, достает дар на всеобщее обозрение. А здесь, похоже, кошельками родителей меряются. Мы с нашими сверхскромными подарками пристраиваемся в конец очереди. Пелюля явно комплексует из-за своего бедного прикида. Шепчу ей на ухо «Ты здесь самая красивая». Она, покрывшись румянцем, смотрит на меня с благодарностью а я рассматриваю нашу «золотую молодежь». Она сильно отличается от виденной мной в 70-е и 80-е. Здесь не принято зарываться, кичиться своей самостью, устраивать пьяные дебоши. Сыновья Сталина и Хрущева — редкое исключение. За выходки и проступки детей Сталин часто строго спрашивал с родителей. Помню дело детей элиты, основавших во время войны нацистскую организацию «Четвертый рейх». Дети сидели после ареста в тюремном изоляторе, на допросах свалили всю вину на погибшего товарища и получили год высылки из Москвы. Легко отделались. Основная часть молодой элиты получала хорошее образование. Многие из золотых детей стали впоследствии крупными руководителями, работниками науки и искусства. Но они с юности поняли свою особенность и не очень стремились контактировать с простыми парнями и девушками от САХИ. Вот в такую золотую компанию мы и попали. «Знакомьтесь, — говорит Мстислав, — Представляя нас в последней группе гостей спортсменами ВВС и будущей студенткой медиком. Девушки, улыбаясь, представляются Рада Аджубей, студентка МГУ. Майя Каганович, архитектор. Пежонистый парень, щурясь от света лампы, говорит нам с колобком: А я, возможно, скоро буду брать у вас интервью. Стажер спортивного отдела «Комсомольской правды» Алексей Аджубей. Не имей сто друзей, а женись, как Аджубей. Это же Политбюровская родня, ядрить-колотить. Звонит телефон. Юбиляр берет трубку. Да? Спасибо, Светлана. В ресторан? Нет, не могу. Мы сейчас начнем праздновать. Что? Вы приедете? «Записывать? Ты с мужем, Артем с женой, Света Молотова с мужем, Таня Фрунзе, Серго Берия и летчики Лев Булганин и Степан Микоян. Что? Через полчаса? Конечно, подождем». Мастислав тупо смотрит на телефон. Радо развеселившись, констатирует. «Заседание Политбюро ЦК вкп -Б объявляю открытым. Захлопала одна Майя Каганович, остальные в полном ауте. Подошла из столовой в белом халате старшая сестра Мстислава Ольга. Выслушав неунывающую раду, сестра именинника, хлопнув в ладоши, по-военному распорядилась. «Мстислав, вызываемая Каца и директора столовой. Мероприятие получает высшую категорию сложности. Девочки. «Если хотите помочь, надевайте халаты и со мной строгать салаты и чистить картошку. Мальчики, тащите из подсобки еще три стола и стулья. Что смотрим, поехали!» Прибежал взволнованный Кац, бережно держащий завернутую в шаль скрипку. Накрыли скатертями новые столы, поставили приборы. С улицы вваливается толпа, встречает невозмутимая Ольга. Слушатель военно-воздушной академии майор Микоян для вручения подарка прибыл. Веселый летчик достает из корзины жареного поросенка на блюде. Еще вчера хрюкал, доклад закончил и цокает каблуками по-изотовски. Как бы невзначай расстегивает шинель, демонстрируя два ордена и несколько медалей. Доклад приняла лейтенант разведбатальона 19-го стрелкового корпуса Ольга Строева и сестра юбиляра, расстегнув халат столового работника, демонстрирует два аналогичных ордена и медали. «О, а вы тут знакомитесь уже», — вещает старшая, судя по вытянувшимся лицам многих присутствовавших в валившейся компании. Знакомится и здоровается со всеми, протягивая руку и коротко говоря «Светлана» или «Здравствуйте» когда услыхала про клуб ВВС при знакомстве с нами, заулыбалась и сказала, а а Васины-соколы!» Балерину-красавицу Ольгу Лепешинскую Светлана Сталина обняла и сказала, «Привет, Леша, ты, как всегда, очаровательна». «Не называй меня так», — притворно обиделась звезда балета. «Я чувствую себя снова маленькой девочкой». Из пришедших ранее подошли знакомиться партработник Петр Демичев с женой Марией, второй комсомольский секретарь Александр Шелепин с женой Верой, художники Мыльников и Булгакова, студент Георгий Данелия с невестой Ириной Гинзбург, инженер-конструктор Башир Рамеев и наша футболистка Любочка в офигенном вечернем платье. «Заносите подарок», — распоряжается дочь вождя народов. Сын Жданова и приемный сын Сталина заносят, судя по весу, тяжеленный ящик с надписью «Магнитофон Днепр-1». Перед Новым годом в ГУМ завезли, делится информацией Юрий Жданов, он же муж Светланы Сталиной, и он же сын недавно умершего члена Политбюро Андрея Жданова. «А давайте уже пойдем за стол», — произносит слегка покачиваясь старший лейтенант Лев Булганин и, подняв сумку вверх, гремит бутылками. «Проходим, проходим», — повторяет гостям Мстислав. а нам с колобком кивает на ящик и на дверь подсобки. «Ну вот, получай, деревня, трактор, опять припахали». Обе Светы, Сталина и Молотова, как находящиеся в положении дамы, постоянно подкидывали мужьям вводные. То столы нужно в кружок переставить, чтобы разговаривать со всеми, то подстелить мягкое на стул, а то сидеть жестко, то мелом подавая, то вареные яйца. Колобок и пилюли смотрели на это квадратными глазами. А я усмехался про себя, вспоминая женушкин суп с конфетами, мороженое с чесноком, нюханье хозяйственного мыла и выхлопных газов нашей машины из прошлой жизни. Когда Вася потянулся к бутылке водки, я на него так глянул, что он быстро налил себе боржоми. По краю ходим. За дверью и по углам здесь стоят с десяток телохранителей, которым завтра отчеты рисовать. Маэстро Кац что-то потихоньку наигрывает на пианино. Типа для улучшения пищеварения. Молча мечу пищу, не чувствуя вкуса. Постепенно адаптируюсь и вникаю в ведущиеся разговоры. Светлана Сталина, обращаясь к Амае, жене своего брата Артема. А правда, что твоя мать придумала вот это? Светлана поднимает правую руку, согнутую в локти вверх и сжимает кулак. Нет. Это было приветствием немецкого Ротфронта, отвечает дочь Долорес Ибаррури. Она придумала наш клич, но пасаран. — А вы музыканты? — обращается ко мне набравшийся Лев Булганин, не переставая ковырять вилкой в тарелке. — Исполните-ка нам что-нибудь эдкое, Крутит в воздухе столовым прибором и ржет. Смех подхватывают другие. Кладу ладонь на ладонь, нервно дёрнувшиеся и готовые разрыдаться пилюли. Вы хотите песен? Их есть у меня. Встаю, беру гитару. Вижу обеспокоенный взгляд Каца из-за непоняток. Встаю, чтобы все видели. Кто-то отложил вилки и смотрит, кто-то продолжает есть и разговаривать. Смотрю на испанку и начинаю песню нашей преподавательской агитбригады. бригады Мы столько раз ее репетировали, а потом пели, что слова записались в мозг намертво. Эль пуэбло униду хамас саравинсиду. Песня чилийского поэта и композитора Серхио Ортеги. Амаев встает после первого куплета, прижимает левую руку к сердцу, а правую поднимает в уже показанном жесте. Подпевает в припеве. Встает пилюля, тоже подняла руку, подпевает, повторяя припев. Обе плачут, хотя наша не понимает слов. «Моя мама говорила бойцам, уходящим на бой с франкистами, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Эта песня об этом» говорит, чуть успокоившись, о Майе. «А еще я вспомнила брата Рубена. Его не сломил вражеский плен. Он погиб за свою новую родину под Сталинградом. Я тоже был в плену, а потом сражался». Встает сын Сталина Артем и, обняв жену, говорит. «За Рубена и Баррули!» «За Тимура Фрунзе!» встает Серго Берия глядя на Татьяну Фрунзе. «За Володю Микояна!» — говорит Лёва Булганин, кивая его брату Степану. «За Лёню Хрущёва!» — Степан кивает заслезившийся ради. Встает Светлана Сталина, посмотрела в сторону на охрану, и, глядя на фужер, словно преодолевая какой-то барьер, произносит «За моего брата Якова Джугашвили». Все сели, загремели рюмками и приборами. Опытный конференсье КАЦ, поняв, что празднование пошло не туда, подошел к чете Демичевых и попросил. «Мария Николаевна, вы же прекрасно поете в государственном хоре. Исполните что-нибудь лирическое». «Петр Демичев». Довольный привлеченным вниманием, кивнул жене. Та, подходя к инструменту, сообщила Самуилу Абрамовичу. «Утомленное солнце, а потом... Ах, эти черные глаза!» После этих песен Самуил Абрамович берет инициативу в свои руки и вызывает Колобка спеть «Вершину», а затем и Анечка исполняет «Зорьку, Алую и Перевал». После аплодисментов Лепешинская замечает. «Необычно, весьма необычно. Никто не поет в такой манере. У вас... как, Аня? У вас, Анечка, большое будущее. В консерваторию пробовали? Нет? В медицинский? Что ж, хорошие врачи нам тоже нужны». Сестра Мстислава Ольга Строева интересуется у пилюли. «Читали про теорию однофамилицы нашей примы Лепишинской о новообразовании клеток? Что скажете, коллега? А вы что думаете, товарищи?» «Врачом стать я только собираюсь. Я очень хотела бы, чтобы советские ученые научились делать живое из неживого, но пока это, вероятно, невозможно», — отвечает Аня. «Я против оживления неживого» говорит инженер-конструктор Башир Рамеев: «Это как ящик Пандоры, открыв который, мы погубим человечество. Мы вот создали год назад автоматическую цифровую электронную машину. За такими устройствами будущее». «Будущее нашей страны, несомненно, будет связано с органической химией», говорит Татьяна Фрунзе. У нас в Поволжье и в Сибири скрыты подземные моря углеводородов. Взять богатство у природы — наша цель на ближайшие десятилетия. А вы что скажете, товарищ спортсмен? Эта сестра юбиляра ко мне обращается. Я же, наблюдая, как Любочка пытается откусить кусок эклера, не испачкав выдавленным кремом платье, Несколько прослушал дискуссию, уловив лишь живое-неживое и электронная машина. «Из неживого живое в ближайшие 50 лет не сделают», — констатирую я, забивая гвозди в гроб научной теории. «А цифровые машины лет через 40 станут привычными и повсеместными везде и всюду». «Что, и в самолет такую громаду?» Микоян разводит руки, охватывая весь зал. «И выстребитель впихнут!» «Нельзя впихнуть невпихуемое», — отвечаю улыбающемуся майору. «А со временем вычислительные машины станут маленькими. Вот как блюдце. Наука летит вперед стремительно». «Точно!» — встревает Серго Берия. «Еще пять лет назад слово «реактивный снаряд» или «неуправляемая ракета» можно было соотнести с «катюшами» и штурмовыми самолетами, а сейчас ракеты становятся «управляемыми». «Уничтожим с земли любую армаду врагов». «Ракета — это хорошо», — подключается Юрий Жданов, муж Светланы Сталиной но во многих отраслях науки у нас образовались национальные или кумовские группы, которые мешают продвигать молодым ученым свои идеи. Скоро в газетах...» Светлана Сталина посмотрела на покрасневшую за своих Маю Каганович и перевела тему. «Рада, а тебе учиться нравится? О чем хочешь написать в первой статье? Я пока не знаю» но весной курсовая будет с произвольным заданием. «Товарищи!» — замахала Сталина руками далеким спорщиком. «Предлагайте темы для статьи!» — кивает омайе. Та отвечает. «Пусть прорубена напишет!» Все замолкают. «Да!» — положив вилку, говорит Рада. «Про Рубена! Он достоин!» «А давайте танцевать!» кричит Света Молотова, ставя иглу на пластинку. Риорита Я, улыбаясь, встаю и приглашаю подругу, вспоминая другой танец. Расселись, выпили еще раз за юбиляра. Его сестра Ольга обращается к молодому Данелии. «Георгий, о чем в этом году Грузия фильм порадует?» «У вас там мама, кажется, работает». Смотрела в прошлом году «Кето и Коте» — хороший грузинский фильм. Да, маму на сталинскую премию выдвинули. Семен Долидзе хочет комедию «Стри коза» снять. Это прозвище веселой неунывающей девушки, вокруг которой все бурлит и которая попадает в разные ситуации. Одновременно с колобком толкаю локтем пилюлю. Та покраснев шипит. «Приедем домой? Ну, я вам задам!»